возвращение. Тарас тут же при самом въезде в сечь встретил множество знакомых лиц. Только и слышались приветствия. А, это ты, Печерица. Здравствуй, Козалуб. Откуда бог несёт тебя, Тарас? Ты как сюда зашёл, Долато? Здорово, кидряга. Здорово, густой. Думал ли я видеть тебя, ремень? И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира великой России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы. «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пиццышок?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Талопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикерменом, что Пиццышкова голова посолена в бочки и отправлена в Царьград. «Чует, чует наше общее огромное русское сердце, что совсем уж скоро побегут красные разбойники». что пойдёт скоро Москва и сдастся Петроград. Без толку зря, как попугай и к месту, и не к месту, к слову и не к слову твердили в своё время болтуны и краснобаи. Все сплошные Керенские, Черновы и Готс-Либерданы. Приближается конец, бьёт двенадцатый час. Имли выращенным затхлым табачным воздухе швейцарских кофеен и пивных было дано учу и двенадцатый час нашей родины. бестолку, как попугай картавили они, бьёт двенадцатый час, бьёт двенадцатый час, и вовсе не бил он. Это шёл пятый, шестой, седьмой час. А вот теперь мы все, всё наше русское огромное сердце почуило этот час ликвидации расчёта. И скоро, скоро грянет грозное, как звон тысячи колоколов, как рёв тысячи пушек, бьёт двенадцатый час к расчёту. С грохотом, стоном и визгом понесется с теплого юга на холодный север огромная железная птица, дымящая и пыхтящая с натуги. Понесется, как бешеная, на север, вопреки инстинкту других птиц, которые на зиму глядя тянутся не с юга на север, а с севера на юг. И будет чрево той птицы. Этой первой ласточке, которая сделает весну набита битком разным русским людям, взор которого, как магнитная стрелка, обратится к северу, а на лице напишется одна мысль, звучащая в такт лязгу колес. Что там? Что там? Что там? Там у них все. Жены, оторвавшиеся от мужей, мужья от жен, дети от родителей. Там десятки лет свивавшиеся гнезда. Там друзья, привязанности, дела и воспоминания. Там всё, что было так прочно налажено, так крепко сшито и о чём целые годы никто не имел ни слуху, ни духу. Что там? Что там? Что там? Вы, южане, сидящие тут на своих прочных, насиженных местах, поймёте ли вы, ни с чем не сравнимое, не бывало ещё во всемирной истории ощущение петербуржца? Когда он впервые за полтора-два года спрыгивает с подножки вагона на перрон Николаевского вокзала, быстрыми шагами оставляя далеко позади себя насильщика, промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III, выбежит на ступеньки вокзала и поползёт к верху бровь его. Где же памятник? Его нет. То, что казалось нам привычным, несокрушимым, что ставилось на сотни лет, исчезло. Ах, друзья! Знаете ли вы ощущение человека, который столкнулся лицом к лицу с близким другом и видит он с ужасом, что у этого друга нет носа? Провалился нос. Вот какое ощущение будет у петербуржца, когда он увидит, что исчез огромный, неуклюжий А смейный в своё время, облитый ядом очередной неглубокой петербургской иронией, но бесконечно дорогой и любимый наш памятник, как не мой символ тяжёлой длани царя-миротворца, как неотделимая часть нашего прекрасного, колдовского, волшебного Петербурга. Нет памятников. Провалился нос на лице. И вдруг тут же на площади встретит он пробегающего знакомого. чудом из чудес выжившего, не протянувшего скелетообразных ног в этом аду, и пойду, тот поцелую ей взаимные приветствия. А что Парфентьев? Что Николай Иванович? А где Полосухин? А что поделывает Горбачёв? И услышит он в ответ, как в своё время Тарас Бульба, что расстрелян Полосухин за саботаж, что замучили в чрезвыяйки Парфентьева, что умер от голода на широком красавце Невском Серамаха Николай Иванович. что и Лизочка Караваево повесилась от мук невыносимого организованного голода, и Марусе Грибановой нет, и Катерине Иванной, и Димочке Овсюкова, все, все сошли под вечные своды. Вздохнёт только приезжий петербуржец, свисит голову и тихо побредёт по Невскому. Батюшки мои, да разве ж это Невский, где его великолепные человеческие волны Где его могу чешум, шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рёва автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков, вся та сложная симфония, которая складывается из людской молвы, конского топота, торгашеского вопля и железного лязга трамвайных рельс. Где его пышные стены, сверху до низы усеянные, унизанный сплоштак, что и для визитной карточки нет места. обвешаны вывесками, плакатами, витринами, всем этим птичим гамом, пёстрый шум на рекламы. Лучший свидетельницы бодрый, нормальный, весёлый, деловой, хлопотливый, суетливый, энергичный жизни столицы. Молчит не моя улица. Угрюмы принахмурились обнажённые, будто раздетые, лишённые своей пышной одежды вывесок, дома. И только внизу, у самой панели, как ажурный кружева из-под юбки развратницы, как десвука фишантанной блудницы, виднеется грязно-белая пена большевистских декретов, постановлений, возваний и заклинаний обожравшейся и издыхающей гадины. Ужасная улица, этот былой красавец Невский, тысячи пороков, грязи и преступлений написаны на городом прежде челей его. Но идёт всё дальше, всё дальше петербуржец, и вот уже его улица, вот уже его дом, уже виднеются окна его квартиры, где любовно и хлопотно вил он семейное гнездо своё, где любил, боролся, падал и снова поднимался. Что там? Что там? Что там? Цылали обстановка, осталось ли там хоть что-нибудь? И чудится ему отбитая штукатурка, разобранный паркет, которым вместо дров топили печи, ободранные обои, разбитые грязные стёкла и сорванные с петель двери. Дворник встречает его в воротах. Тот же дворник. Эти-то уцелеют при всяких режимах и переворотах. Но что это? Чудо из чудес. Сдёргивает поспешно с головы шапчонку этот всероссийский привратник. И в глазах его уже не наглость взорвавшегося дешевого хама, а настоящая русская, сияющая добродушной радостью ласка и приветливость. «Да не уж-то барин! Вот-то радость какая! Господи! Заждались мы вас! Шутка ли? Больше двух лет! А что моя квартира?» С тайным трепетом спросит петербуржец, обнимая как родного, как кровного брата сияющего дворника: "Цылас, пожалуйте. Комиссар тут жил, тем только и сохранили. Пианино, правда, говоря, маленько яблочком расшатали. Да обожёр в гостинной разбили. Позывчера только и бежал комиссар, жидко аварвара на расправу. Вот ключик. Сладостное, чудесное ощущение. Моя старая квартира" Мои картины, мои ковры, мои книги, на страницах которых может быть остались следы неуклюжих, жирных пальцев, но тем дороже вы мне мои книги, потому что этим самым вместо одной две повести расскажете вы мне, когда голубоватым светом засветится родная лампа, когда приветливо затрещат дрова в камине, и я, придвинув к огню мягкое старое кресло, начну вас перелистывать. прихлебывая из стакана доброе старое бордо, чудом уцелевшее под откидным сидением атаманки. И когда в эти тихие сумерки зазвонит вдруг телефон на письменном столе и голос друга прозвучит издали «Я взял тебе билет в Мариинку, сегодня премьера», когда, переодевшись в вечерний костюм, выйдет петербуржец из дому и окунется в эту милую петербургскую туманную, слякотную полумглу в которой так призрачно, еле намечено светят матовые шары фонарей. Когда окунётся он в этот суетливый гомон огромной столицы, схватится он за голову и подумает громко: сон то был или явь? Дьявольское наваждение, бесовское действо или на всю будущую жизнь глубокое, грозное, печальное мemento mori. Конец.